Глава 11. Ошибка гения. В нашем отделе витал аромат победы. Но если быть совсем честным, пахло дорогущим тортом из кафе «Версаль», который с видом королевы Англии поглощала Лиза, и дешевым растворимым кофе, которым я тщетно пыталась этот приторный запах заглушить. Лиза, наша внезапно раскрывшаяся звезда драматического театра, буквально светилась от счастья. Еще бы, она только что, можно сказать, в одиночку, силой своего зычного голоса и сомнительного актерского мастерства, столкнула нашего гениального преступника в бездну паники. Теперь она с чувством выполненного долга наслаждалась заслуженной наградой – десертом который стоил как половина моей месячной зарплаты. «Товарищ майор, а вы видели, как он побледнел?» щебетала она, отправляя в рот кусок бисквита с кремом. «Прямо как в сериале следствия ведут знатоки, когда главный злодей понимает, что его прижали к стенке. У него аж вилка из рук выпала, я сама видела!» «Сафонова, я видела, как вилки задрожали у половины посетителей кафе». Беззлобно проворчала я, отхлебнув горькую жижу из своей любимой кружки с надписью «Работа не волк». Они, наверное, решили, что началась репетиция конца света, но, надо признать, сработала ты на отлично. Можешь съесть еще кусок. За счет заведения, то есть за наш счет. Коля, наш цифровой бог и повелитель Даркнета, снова уткнулся в свой ноутбук. Но сейчас он не взламывал Пентагон, а просто наблюдал. Он напоминал заправского рыбака, который закинул самую хитрую наживку и теперь терпеливо ждет, когда глупая рыба ее заглотит. Его лицо, освещенное синим светом экрана, выражало хищное предвкушение. — Ну что там, Лебедев? Дергается наш карась? — спросила я, подходя к нему со своей кружкой. — Еще как дергается, Светлана Игоревна! — Коля злорадно улыбнулся, не отрывая взгляда от монитора. «Наш гений сейчас похож на таракана, которому на кухне внезапно включили свет. Бегает по стенам, не зная, куда спрятаться». Он развернул ко мне экран. На нем была карта города с хаотично мечущейся красной точкой. «Вот это его машина. За последние полчаса он намотал по центру уже километров тридцать. Бесцельно. Просто кружит по проспектам». Нервничает. А вот это... Он открыл соседнее окно. Еще веселее. История его поисковых запросов за последние 15 минут. Я наклонилась и начала читать вслух, не скрывая удовольствия. Как заставить человека молчать навсегда недорого? Ответственность за дачу ложных показаний, если сообщник – идиот. Страны без экстрадиции с Россией – «Купить билет в Аргентину в один конец анонимно. Что делать, если твой план раскрыли тупые менты?» «Какая прелесть!» – хмыкнула я. «Парень готовится к худшему. И, кажется, очень невысокого мнения о своем подельнике и о нас. Это приятно». «Он в панике?» – констатировал Коля. «Он не может поверить, что его идеальный, выверенный до миллиметра план может разрушить какой-то фокусник-неудачник». Его гордыня не позволяет ему в это поверить. Он должен все взять под контроль, а значит... В этот самый момент на экране ноутбука всплыло уведомление из мессенджера. Коля победно вскинул кулак. «Есть!» «Клюнул!» «Что там?» Хором спросили мы с Лизой, которая тут же забыла про свой торт и подскочила к нам. «Он пытается связаться с Альбини!» Коля развернул к нам экран, чтобы мы могли насладиться зрелищем. На экране высветилось сообщение от абонента Антон Воронов. «Филипп, нам нужно срочно поговорить. Это вопрос жизни и смерти. Твоей!» «Какая прелесть!» — протянула я, смакуя момент. «Даже угрожать пытается. Наивный мальчик. Он же не знает, что телефон Филиппа уже лежит у нас в сейфе, а его сим-карта клонирована и уютно устроилась в специальном модеме у нашего юного гения. «Кстати, когда ты его спер, ладно, не отвечай. Сделаем вид, что нашли у подъезда». «Что ему ответить, товарищ майор?» Спросил Коля, и его пальцы замерли над клавиатурой, готовые творить правосудие. «Отвечай ему в стиле нашего Альбини», — скомандовала я. «Наш Филипп — человек напыщенный». Слегка глуповатый и очень любящий деньги. Он должен испугаться, но не слишком, и сразу намекнуть на финансовую сторону вопроса. Коля на секунду задумался. Его брови сошлись на переносице, и он быстро напечатал ответ. «Антон, что случилось? Какие еще жизни и смерть? У меня сейчас репетиция нового номера с дрессированными голубями. Я их учу курлыкать гимн России. Это очень ответственно». «Если это не касается увеличения моего гонорара, то я не могу говорить». Мы втроем уставились на экран, затаив дыхание. Ответ прилетел почти мгновенно. «Какой гонорар? Какие голуби? Ты вообще понимаешь, что происходит? Менты все знают, ты с ними разговаривал?» Сообщение было написано капслоком. Наш гений определенно терял самообладание. Лиза даже прикрыла рот рукой от изумления. «Так, теперь надо его немного успокоить и закинуть наживку поглубже», — сказала я. «Пиши, что ничего не понимаешь, что к тебе приходили какие-то странные люди, задавали глупые вопросы про гуся, но ты их выставил за дверь. И добавь, что твое молчание стоит дорого, особенно если речь идет о тюрьме». Коля снова забарабанил по клавишам на его лице играла дьявольская ухмылка. «Ничего я им не говорил. Сказал, что профессор был моим другом и большим ценителем циркового искусства. А что, были какие-то проблемы? Я же все сделал, как ты сказал. Если ты хочешь, чтобы я и дальше молчал, особенно если дело пахнет жареным, то нам нужно обсудить новые условия нашего сотрудничества. Мое душевное спокойствие стоит очень дорого» гениально прошептала лиза он точно поверит ответ от антона пришел через минуту он явно взял себя в руки и отключил капслуг пытаясь казаться хладнокровным хорошо я понял ни слова больше по телефону где и когда мы можем встретиться Это был ключевой момент я посмотрела на колю он посмотрел на меня. В его глазах плясали огоньки. «Лодочная станция», — сказала я. «Та самое у озера. Сегодня в полночь. Напиши, что это единственное место, где тебя никто не знает, и где можно спокойно поговорить». Коля кивнул и напечатал последнее сообщение, которое должно было захлопнуть мышеловку. «Сегодня в полночь у старой лодочной станции на городском озере». «Приезжай один и захвати с собой немного денег для моего душевного спокойствия». Он нажал Enter. Сообщение ушло. Мы втроем смотрели на экран, на котором застыла наша переписка. Ловушка захлопнулась. Мы назначили ему встречу в том самом месте, где все началось. Место, которое видел старый сторож. Место, где стоял сарай со сладкой ватой. Это было символично и очень-очень правильно. «Ну что, Антоша?» — тихо сказала я, глядя в окно на темнеющее небо. «Пора на выход. Последний акт нашего спектакля. Надеюсь, ты хорошо выучил свою роль? Потому что аплодисментов сегодня не будет. Будет только занавес и наручники».